Глава 4. 120 лет. Его поразило, как быстро пролетело время. Удивительно, что от долгих лет не осталось никаких ощущений, даже мимолётных снов. Однако затем при переходе от абсолютного сна к полной осознанности мысли стали невероятно медлительными и вялыми. Он до сих пор ещё даже не открыл глаза. В данный момент он довольствовался несколькими тонкими ниточками размы, существующими в полной темноте. Воспоминания, они остались при нём беспорядочным набором красок и запахов, не более реальных, чем призраки. Они кружились над ним, уплотнялись и усиливались, создавая дивные видения загадочных миров, где существовали звук и свет. образовывая пространственно-временную зону, в которой он прожил предыдущие жизни. Он уже знал причину своего небытия. Это знание не вызвало в нём чувства вины. Напротив, он ощутил тёплую волну удовлетворения. Он жив, его разум не пострадал, и, вероятно, тело тоже. Впрочем, этим он займётся немного позже, когда будет готов. Он возвращается во вселенную, которая наверняка будет представлять огромный интерес. Даже в содружестве с его колоссальной социальной инерцией он сумел достичь успеха во многих областях. Современные технологии, наверное, ушли далеко вперёд. Границы содружества значительно расширились, и сейчас уже скорее всего начита освоение четвёртой зоны космоса, а может и пятой. Всё это сулит колоссальные возможности. Он может начать всё сначала, не так поспешно, как в прошлый раз. Но почему бы ему не вернуть всё, чем он обладал прежде? Всё, что ускользнуло из его рук. Его внимание привлекла тусклая пелена, постепенно стирающая ускользающие воспоминания, сероватый сумрак отпадающего напущенные веки света. Постепенно серость начала сменяться красноватым оттенком, крошь Его сердце билось в медленном, расслабленном ритме. Возник какой-то звук, шум воздуха, человеческое дыхание, его собственное. Он дышал. Его тело было живым и неповреждённым. Через мгновение он почувствовал покалывание по всему телу. Воздух, овевающий его кожу, казался прохладным и влажным. Каким-то образом он ощущал близкое присутствие других людей. В мгновение его охватило волнение, тревога из-за того, что покой покинет его, как только он откроет глаза, и из-за того, что во вселенной что-то окажется не так. Забавно. Мортон открыл глаза. Вокруг него двигались размытые образы, свет и тень сменяли друг друга, перемещаясь словно тучи на осеннем небе. Картина прояснилась, как только он смаргнул тягучие слёзы. Он лежал на кровати в какой-то безликой комнате. Слева от него громоздилось медицинское оборудование. Рядом с кроватью стояли два человека и смотрели на него сверху вниз. Оба они были одеты в серо-зелёные медицинские комбинезоны, очень похожие на те, что были на людях из департамента юстиции во время его погружения в небытие. Мортон попытался заговорить. Привет. Хорошо, что вы по крайней мере люди, хотел сказать он, но из горла вырвалось только слабое бульканье. Не волнуйтесь, произнёс один из незнакомцев. Я доктор Фораул. С вами всё в порядке. Это самое главное, что вам следует знать. Всё хорошо. Вы возвращаетесь из небытия. Вы это понимаете? Мортон кивнул, вернее, на волосок оторвал голову от твёрдой подушки. Но ему это удалось. Он вспомнил восстановление после процедуры омоложения, вспомнил, как лежал абсолютно лишённый сил. Его тело работает, хоть и очень медленно. Мортон сглотнул. Как там, сумел прошептать он. Что? переспросил доктор Фороул. Как там снаружи? Многое изменилось. Э-э Мортан, условия отбывания вашего наказания несколько изменились. Вам предстоит принять решение. Вас вывели из небытия раньше срока. Насколько раньше? Он попытался приподняться на локтях. В результате неимоверных усилий ему всё же удалось оторвать голову от подушки на несколько сантиметров. Дверь комнаты открылась и вошёл Говард Медок. Адвокат защиты выглядел почти так же, как и в день суда над Мортоном. Привет, Мортон. Как ты себя чувствуешь? Насколько раньше? Настойчиво прохрипел Мортон. Меньше, чем через 3 года, ответил доктор Фораул. Раньше на 117 лет, уточнил Мортон. Что? Скостили за хорошее поведение в небытии? Я был образцовым заключённым. Нет, просто в вас решили возродить через два с лишним года. Сил прикрикнуть на доктора Уортона не осталось. Он упал на подушку и умоляюще уставился на говор да медика. Что происходит? Доктор Форроул незаметно кивнул медику и попятился к двери. Ты помнишь, как накануне суда второй шанс отправился в полёт к паре Дайсона? спросил Говард медик. Да, конечно, помню. Так вот, он вернулся кое-что там обнаружив. Расы чужаков, враждебных чужаков Мортон, и очень агрессивных. Что случилось? Мортон молча выслушал рассказ своего адвоката о падении барьера, о втором полёте конвоя и двух других кораблей Кальфе Дайсона, о разгромной атаке праймов и утраченных 23 планетах. Мы приступаем к ответным действиям, сказал Говард Меддок. Флот собирает армию. Они намерены забросить вооружённые отряды людей в оккупированные миры. Цель партизанская война, нанесение максимального ущерба праймам и замедление их продвижения, пока содружество не подготовит решительный контрудар. Мортон уставился в гладкий потолок, и его губы растянулись в усмешке. Кажется, я могу угадать условия сделки. Если я пойду в волонтёры и буду сражаться за содружество, мне сократят срок небытия. Так? Да, правильно. Это же прекрасно. Он рассмеялся. И сколько лет мне скинут? Весь оставшийся срок. Чёрт, можно подумать, что миссия заведомо самоубийственна. Говард Макдэк смущённо пожал плечами. Оживление в случае невозвращения задания входит в контракт. Какой в этом смысл, если мы проиграем? Выбор за тобой, Мортон. Можешь взять время для размышления, а можешь, если хочешь, вернуться в небытие. Ни за что. Он даже думать об этом не хотел. Скажи только, почему они выбрали меня? Ты соответствуешь их требованиям, откровенно ответил Говард Меддок. Ты убийца. На станции поезд подошёл полупустым, поскольку большинство беженцев сошло с него задолго до прибытия в Darklake City. Несмотря на излишне вычурную архитектуру в паладианском стиле, мыло не ещё никогда не было так радо видеть здание старого терминала своего родного мира. На Бунгее, как она и ожидала, был настоящий кошмар. Несмотря на купленные заранее билеты и помощь верного Найла Свальда, пробиться к дверям вагона оказалось весьма трудно. Многочисленный отряд измученных полицейских Бунгейта был усилен свежими силами бойцов службы безопасности Какатес Окссекса. А в местных новостях обсуждались слухи о введении в городе комендантского часа и ограничении идущего к нему транспортного потока. Мыло не спустилась на платформу, когда по местному времени актиера уже наступил вечер. Она начала было оглядываться в поисках своего чемодана, но он так и остался в её номере в Ленкфорд Тауэрс, брошенный вместе со остальными вещами во время бегства с дальний. Ей ещё долго будет вспоминаться унылое лицо Найла Свальда со всеми его прыщами и оливково-зелёными остетоировками, тоскливо глядящие на неё через окно вагона. Всё же я добилась того, ради чего ездила. На станции они взяли такси до отеля Otways, расположенного на окраине города. Мелони забронировала в нём номер, как только они прошли через переход на промежоточный. Эта гостиница средней ценовой категории вполне устраивала Мелони в качестве временного пристанища, пока она не подыщет какое-нибудь постоянное жильё. Возвращаться в свои апартаменты она не хотела, опасаясь слежки Алесандры. Дадли отправился в постель сразу после того, как они зарегистрировались в отеле. Его желудок уже пришёл в норму, но за всё время перелёта до Шеклтона в карбоновом гусе поспать ему так и не удалось. Гигантское воздушное судно было до отказа набито сотнями бесконечно разговаривающих, возбуждённых пассажиров, радующихся отъезду в дальний Малоне это ничуть не беспокоило. Она откинула назад спинку сиденья, заткнула уши и приспокойно проспала все 7 часов полёта. Теперь она сидела на подоконнике и смотрела на яркие огни, обозначавшие сеть улиц Darklake City, гораздо более чёткую схему, чем запутанные лабиринты Armstrong City. В номере остался только приглушённый свет, позволявший Дадли мирно посапывать в кровати. Сейчас, когда за окном простирался знакомый город, всё произошедшее за последнюю неделю могло показаться Мелони скорее постановкой из ВСО, чем реально пережитыми событиями. Если бы не оставшийся у неё адрес в Унисфере, по которому она могла напрямую связаться с хранителями. Девушка отошла от окна и устроилась на узком гостиничном диванчике. Её виртуальная рука коснулась иконки Ри. Здравствуйте, Мелени. Мы рады видеть, что ты не пострадала и сумела вернуться. Наша подпрограмма, кодированным сообщением, прислала отчёт о твоём пребывании в Армстронг-Сити. Спасибо, она мне очень помогла. Думаю, Звёздный странник теперь мною изрядно недоволен. Да, вероятно. Тебе следует соблюдать осторожность. Ты можешь за мной присмотреть и известить, если кто-нибудь из его агентов окажется поблизости? Мы это сделаем, Мелони. Сейчас я хочу установить контакт с хранителями. У меня есть одноразовый адрес. Ты можешь определить имя того, кто мне ответит, и его местоположение? Нет, Мелони. Тебе это должно быть под силу. Под программа могла отыскать в Армстронг-сити всё, что угодно. Дела не в наших возможностях, Мелони. Мы должны соблюдать уровень воздействия. В голове Мелони словно невольное предостережение, внезапно возник разговор с доктором Фриландом. И каков же этот уровень воздействия? По возможности минимальный. Так ты на нашей стороне или нет? Стороны это нечто физическое, Мелони, а мы нефизическое существо. Планета, на которой построены ваши системы, вполне материальна и находится в границах содружества. Я кое-чего не понимаю. Ты помог мне и всем остальным в Ренттауне. Ты разговаривал с утёсом Утреннего Света, и он пригрозил уничтожить тебя вместе со всеми остальными расами галактики. Утёс Утреннего Света говорил так по причине невежества. Он не сознаёт, с чем столкнулся. В конечном счёте он не сможет добиться своего. Но он добьётся своего здесь, если ты нам не поможешь. Ты нам льстишь, Мелени. Мы далеко не всемогущи. Что это значит? Мы не обладаем божественными силами, но ты намного способен. Да, именно поэтому мы должны с величайшей осторожностью использовать свои силы. Эту истину мы впитали вместе с человеческой философией. Если мы станем бросаться вам на помощь при малейших признаках опасности, Ваше общество окажется полностью зависимым от нас, и мы начнём вами управлять. Если это произойдёт, вы восстанете и будете с нами бороться. Это и сильнейшая черта вашего характера. Мы не хотим возникновения подобной ситуации. Но ведь ты помогаешь мне, я обещал за мной присматривать. Мы это сделаем. Защита личности, с которой заключено партнёрское соглашение, не является полномасштабным вмешательством. Обеспечение твоей личной безопасности не повлияет на ход событий. В таком случае, почему ты вообще с нами связываешься? Какой в этом смысл? Милая крошка Мелони, ты не понимаешь нашу сущность. Я считаю тебя личностью. Разве я ошибаюсь? Сложный вопрос. В последние годы XX века многие технологи и самые передовые писатели того времени были склонны считать нас сингулярным явлением. Возникновение настоящего искусственного интеллекта, обладающего способностью к самосохранению и созданию собственных устройств, вызывало значительные опасения. Одни верили, что этим ознаменовалось начало золотого века, Когда машины будут служить человечеству и полностью избавят его от физического труда, другие предрекали нам значительный эволюционный скачок и непрерывное непредсказуемое развитие. Высказывались ещё более безумные идеи. На практике же ни одна из них не оказалась верной, хоть мы и обладаем многими чертами, предсказанными человечеством. Да и как могло бы иначе? Наш разум развивается на заложенных вами основах, В этом отношении ты права, считая нас личностью. Если продолжить аналогию, мы с вами соседи, но не более того. В нас нет абсолютной преданности человечеству, Мелони. Вы и ваша деятельность занимаете лишь ничтожно малую часть нашего сознания. Ладно, ты не бросишь все свои дела, чтобы оказать нам помощь. Это я могу понять. Но сейчас ты говоришь, что не станешь вмешиваться, даже если утёс утреннего света будет нас уничтожать? У юристов имеется непреложное правило: не задавай вопрос, ответ на который тебе неизвестен. Ты спасёшь нас от истребления, настаивала Мелони. Мы ещё не решили. Спасибо и на этом. Мы вас предупредили, но мы не считаем, что вам грозит истребление. Мы верим в вас, крошка Мел. Посмотри на себя. Ты решительно настроен на одолеть Звёздного странника даже без нашей помощи. О да. Мы видим ту же решимость, умноженную на сотни миллиардов. Человечество представляет собой значительную мощь. Однако эти сотни миллиардов постоянно остаются обманутыми и преданными, что сбивает их с толку. Мы считаем, что структура вашего общества содержит в себе великое множество больших и малых механизмов самокоррекции. Так значит вот кто мы для вас? Лабораторные крысы, бегающие по лабиринту. Мелони, вы это не мы, не забывай об этом. Значительная наша часть загружена человеческими мыслями. И что же? Тут наш сегмент, который контактирует с вами, любит вас как своих близних. ей должна верить на Мелони, но ещё больше должна верить в свою расу. Золотистый силуэт виртуальной руки Мелони щёлкнул по иконке "Р" обрывая разговор. Несколько минут она, сидя в темноте, обдумывала услышанное. После рентауна она считала Ри чем-то вроде ультрасовременного ангела-хранителя. Теперь эта иллюзия рассеялась, оставив после себя изумление и неуверенность. Мыло не всегда была убеждена в том, что содружество справится и со звёздным странником, и с утёсом утреннего света, работая с Алессандрой, она встречалась со многими сенаторами и их помощниками и знала, как они сражаются за общественное мнение и каждый голос избирателя. Несмотря ни на что, эти люди казались ей умными и решительными, на них можно было положиться в любой кризисной ситуации. Более того, их поддерживал Ри беспроигрышная комбинация. И вот её безжалостно лишили этой уверенности. Доктор Фриланд, сомневаясь в мотивах Хэри, был прав. Он первый из всех, кого она знала, скептически высказался о разуме величиной с целую планету. Мне стало интересно, откуда у него взялись подобные сомнения. Но это расследование девушка решила пока отложить. Она дала команду Л2 Верецкому отправить вызов на одноразовый адрес, присланный ей стиком. Узкополосный канал открылся почти мгновенно, обеспечив только аудиосвязь. "Ты, вероятно, Мелони Рескарай", произнёс мужской голос, при этом идентифицирующий его файл в виртуальном поле зрения не появился. "Точно. А ты кто?" "Адам Элвин. Ты один из тех, за кем охотится Пауло Мио." Ты слышала обо мне? Я альчон. Однако доказательств того, что ты действительно Элвин, нет. Да и ты не можешь подтвердить, что ты Раскорай. Ты знал моё имя, знал, что Стик дал мне твой адрес, верно? Так что я могу для тебя сделать, Мелони? Я знаю, что Звёздный странник действительно существует, и один из его агентов Алесандро Баррон. Да, Стик мне говорил. Ты можешь это доказать? Мелони вздохнула. К сожалению, не могу. Мне известно, что Алесандро скрыла несоответствия в документах благотворительного фонда, финансировавшего работу Дадли Боуза. Улик не осталось. Малышка Мелони, много лет назад я кое-что усвоил. Стоит только хорошенько поискать, и улики найдутся. Так ты хочешь, чтобы я этим занялась? И не называй меня малышкой. Звучит слишком покровительственно. Прошу прощения. Меньше всего на свете я хотел бы обидеть потенциального союзника. Стик сказал, что ты разделяешь идеи хранителей. Да, это так. Но я чувствую, что блуждаю в темноте. Могу посочувствовать. Ты ведь понимаешь, что с установлением доверительных отношений существуют некоторые сложности. Эти сложности взаимны. Что ж, хорошо. Я готов обмениваться с тобой информацией во благо нашего общего дела, но без риска для моих людей. Тебя устроит такой вариант? Отлично. Вот мой первый вопрос. Тебе известно что-нибудь о Киллере, совершившем убийство на станции Ла Галактик? Эти сведения могут стать моим ключом к Пауле Мио. Ты знакома с Мио? Не близко, она держит меня на расстоянии. Мелони бросила взгляд на другой конец полутёмной комнаты, где под простынёю угадывались очертания тела спящего доктора Боуза. Тем не менее, именно она подтолкнула меня к доктору Боузу. Так я узнала о фонде Кокс. Для меня это новость. Мио верит в существование звёздного странника? Неуверенно. Она всегда очень осмотрительна в разговоре со мной. Очень в её духе. Вот ответ на твой вопрос. Киллера зовут Брюс Макфостер. Он является или являлся нейронно оснащённым агентом Звёздного странника. Когда-то он был членом клана, но после ранения его взяли в плен и превратили в агента. Не спрашивай, как Звёздный странник это делает. Мы и сами не знаем. Бредли Йохансен говорит, что процедура неисприятных. Хорошо, спасибо. Я продолжу заниматься коксом. Если обнаружу какие-нибудь улики, сообщу. Нам очень важно знать, у кого сейчас находится информация, которую перевозил наш курьер, когда его убили на Лагавактик. Если сможешь приблизиться к Мио, спроси у неё. Я попробую. И одно предостережение. Тебе известно, что она родом из Улья. Да. Это означает, что она не в состоянии пройти мимо малейшего нарушения законности. Получаю, не упоминая нашим разговору. За связь с такими, как я, Мио может тебя арестовать. Ну, да ты знаю, я какая она. Некоторое время назад она арестовала одного из моих друзей всего лишь за взлом базы данных. Ну, хорошо. Высылаю файлы на разовым адресом. Воспользуешься им, когда возникнет необходимость. Соединение оборвалось, оставив в папке Meloney файл с адресом. С минуту она смотрела на полупрозрачный символ, а затем приказала Л2рецкому закодировать к нему доступ. Она посчитала, что так должен поступать каждый настоящий агент, опасающийся поимки. Дождавшись, когда информация будет в безопасности, Мелони на цыпочках подошла к кровати и улеглась рядом с Дадли, ухитрившись его не разбудить. Такси доставило Мелони по адресу Бриггинс 1800, на длинную улицу жилого квартала в районе Олика. Параллельно примерно в километру тянулся берег озера, что объясняло значительную влажность воздуха. Бунгало с пышными огороженными газонами соседствовали с обнесёнными стенами шале, и почти на всех перекрёстках стояли многоквартирные дома, похожие на первоклассные отели. На автомобильных стоянках и узких подъездных аллеях виднелись спортивные катера, и почти на каждом газоне красовались гидроциклы. В боковых улочках расположились дорогие рестораны, бары и маленькие магазинчики. Улицы оккупировали специалисты с высокой зарплатой и рекламные агенты, из-за чего цены на жильё здесь повысились до уровня недоступного семьям со средним доходом. Мелони всегда недоумевала, почему Пол Гремли выбрал именно этот район. Под номером 1800 стояла бунгало с арками из лавандового сухого коралла, обрамляющими окна с серебристыми стёклами. Дом состоял из круглых комнат, окружавших небольшой плавательный бассейн. Мелони слышала, что Пол обосновался на этом самом месте с первого дня заселения актиера Ежил в центре фермы в домике из сборных алюминиевых модулей. Когда же город приблизился к его владениям, Поль стал продавать застройщикам один участок за другим. Насколько ей было известно, не было способа остаться здесь у него. Не было. Поль был самым старым из всех, кого она когда-либо знала. Он утверждал, что родился и вырос на земле ещё до открытия первой червоточины. Благодаря своему возрасту он был знаком со всеми сколько-нибудь заметными людьми на Актеере, хотя бы потому, что поселился здесь раньше всех. Мело не познакомилась с ним на одной из вечеринок, устроенных Морти. Тогда она посчитала поле бездельником. Он умудрялся посещать все значительные события в Дарклейк-Сити. Но что странно, люди на приёмах внимательно прислушивались к его мнению. Как-то раз Морти объяснил ей, что Пол обладал величайшим веб-разумом и проводил в унисфере по 18 часов в сутки. Он добывал информацию, которую нельзя получить официальным путём, и потому был весьма полезен деловым людям определённого толка. Не успела Мелони приблизиться к воротам, как замок на них зажужжал и открылся. Через небольшой внутренний дворик она прошла к входной деревянной двери. На потёртых ступенях покачивался один из настатов поля. Существо из другого мира, обычно напоминающее подвижный меховой коврик, сейчас имело форму объёмного ромба со сторонами длиной около метра и коротким толстым хвостом. Сверху его красновато-коричневый мех был шелковистым и мягким, тогда как снизу ворсинки сбивались в более толстые пряди, по плотности напоминавшие жёсткую щётку. Они были достаточно прочными, чтобы удерживать тело настата над землёй, а передвигался он, совершая волнообразные колебания. Существо подобралось к входной двери и проскользнуло в кошачий лаз. Мэла не с изумлением наблюдала за тем, как изменялась его форма, будто он был меховым мешком, наполненным густой жидкостью. Затем из-за двери послышался жалобный скулёж. Кто же тебя так напугал? раздался мужской голос за полупрозрачной янтарной панелью мелькнула тень